Глава сорок «Нет», — выдыхаю я, — «сумятица в моей голове разрастается, разбивая последние надежды, последние остатки самообладания. Не мой разум. С чужим телом я бы еще могла смириться. Это просто кожа, кости и плоть. Что-то непостоянное. Но он не может забрать мой разум». «Разве ты не думаешь так же, как и я? Иногда», — спрашивает Лаклан. «Разве ты не читаешь мой код так, будто сама написала его, дорогая?» «Мой желудок сжимается». Наклонившись в сторону, я давлюсь кашлем. Он воссоздал свой разум во мне. Он забрал себе все, чем я являюсь. И теперь он хочет поступить так же с остальными. Ярость проносится по моему телу, как искра, по запалу. Сквозь слезы я вижу выраненный пистолет, который лежит. Вне моей досягаемости. Я бросаюсь к нему, чтобы схватиться за ствол, но рука скользит по луже крови, а колено врезается в плитку. От боли с губ срывается надрывный крик. Мое тело невольно корчится на полу. «Вот он!» — кричит Лаклан. «Гнев, Катарина! Я вижу его в тебе так же ясно, как день!» Я втягиваю воздух и пытаюсь дотянуться до пистолета. Он чертовски прав. Это гнев. И я зову его изо всех сил, которые у меня остались. Зверь воет, поднимается во мне, застилает глаза красной пеленой, а я подзываю его, умоляя вновь охватить меня. Лаклан должен умереть. Он убил меня, потому что нет другого слова, чтобы описать то, что он со мной сделал. Он содрал с меня всю до крупицы личность, которой я была. Наконец, я хватаюсь за ствол, подтаскиваю пистолет к себе по плитке и поднимаю, переворачиваю, обхватываю пальцем спусковой крючок. Что бы подумал Коул, если бы увидел тебя сейчас? Я замираю, целясь в сердце Лаклана, невольно бросаю взгляд на окно, где вижу свое искривленное гневом лицо, наложенное на горы. У меня перехватывает дыхание. Я никогда не видела себя такой, никогда не смела смотреть в зеркало в те моменты, когда поддавалась гневу. Девушка в окне мне незнакома. Но в её глазах отражается их и ребёнка, о котором я только начинаю вспоминать. Девочка, которая вонзила ножницы в шею медсестре, которая убила 14 охранников, чтобы сбежать из лаборатории, где провела всё своё детство. Она бы не колебалась, она бы всадила в грудь Лаклана всю обойму. Но я больше не хочу быть ею. Зажмурившись, я кричу от отчаяния. Палец соскальзывает с курка. Гнев, бушующий внутри меня, требует застрелить Лаклана прямо сейчас. Но я не буду поддаваться ему. Я не хочу убивать его в приступе ярости или ради мести. Я хочу быть девушкой, на которую Коул смотрел с удивлением. Которая улыбалась со страниц его скетчбука. Он хоть и считает меня жестокой, но не убийцей. Я бросаю пистолет на пол, дрожа от выброса адреналина. Я не убью тебя. Но и помогать не стану. Ты должен остановить это безумие. Люди имеют право принимать собственные решения. Ты не можешь навязать им свою волю. Ты защищаешь гнев, Катарина. и отсекаю лишь часть ДНК, от которой мы должны были избавиться еще давным-давно. Это реликвия тех времен, когда людям приходилось убивать всех, чтобы выжить. Тогда мы полагались на этот инстинкт, но сейчас он больше не нужен. Это связывает нас, удерживает от истинного потенциала. Неужели то, что ты увидела в Саннивейле, заслуживает спасения? Я закрываю глаза и вижу руки Дакса на своей шее. Как потемнело в глазах после того, как он выстрелил мне в спину. Люди в Саннивейле превратились в толпу кровожадных животных. И ни одного из них мне бы не хотелось защитить. Ничто не стоило спасения. Но это не значит, что я готова отречься от всего рода человеческого. Этот выбор зависит не от тебя, а от каждого из нас. Я стискиваю зубы и пытаюсь выпрямить спину. Я видела, как Дакс поборол гнев, когда осознал, что сделал со мной. Если он оказался достаточно силен, чтобы бороться с твоим кодом, то значит, у людей достаточно сил, чтобы бороться с инстинктом, и мы можем подавить его самостоятельно. Лаклан качает головой отрывистые покачивающие движения. Пока остается гнев, человечество никогда по-настоящему не освободится от него. Он осядет в дальних уголках мозга, и как болезнь станет влиять на каждый наш выбор, каждое действие. Он всегда будет контролировать нас и его не остановить. Беспощадную тупость животных и истинный человеческий потенциал разделяет пропасть, Катарина. Но благодаря цивилизованности нам удалось выстроить над ней мост. Вот только гнев мешает нам по нему перейти. Мы не сможем развиваться, если бросим багаж прошлого. Мы — несовершенные звери, и не сдвинемся вперед ни на шаг, пока не избавимся от этого изъяна. Ты не можешь всерьез рассуждать о том, чтобы оставить это зло внутри нас, дорогая. Это безумие. Нет, пододвигаясь, говорю я. Мои покрытые кровью руки скользят по плитке, но мне удается ухватиться за ближайший генкит и подняться. Я борюсь не за зло, а за право выбора. Люди должны увидеть твои исследования, и тогда, возможно, они решатся на это сами. Он фыркает. Они никогда не сделают правильный выбор. Я несколько лет убеждал Картекс, что к этому нужно относиться серьезно, Но они никогда не понимали значимости моей работы. Мы не можем позволить людям решать самим. Ты же не просишь пациентов стремиться заболеть. Это единственный способ спасти нас. Ты сошел с ума. Пошатываясь, я вцепляюсь в генкит, чтобы поймать равновесие. Раненое колено пульсирует от боли. Ты уже не понимаешь, что правильно, а что нет. И я не собираюсь помогать тебе. Думаешь, у тебя есть выбор? Лаклан пронзает меня суровым взглядом. Ты поможешь мне, Катарина. Или я отключу ограничитель где-нибудь ещё. А как насчёт холмстейка? Ты не сможешь этого сделать. Мы заблокировали твои сигналы. Ммм, странно, потому что я только что это сделал. И буквально через минуту 80 тысяч мирных жителей холмстейка начнут убивать друг друга. Кровь леденеет. И как по команде из коридора доносится голос Леобена, который кричит, что «чёрные купола больше не работают». «Восемьдесят тысяч жителей», — говорит Лаклан. «И они в твоих руках, моя дорогая девочка. Скажи, что поможешь мне, и они будут спасены». Я дерзко озираюсь по сторонам и натыкаюсь на пистолет, но не уверена, что смерть Лаклана спасет мирных жителей бункера. Я поворачиваюсь к гудящему генкиту промышленного типа, за который держусь. Его беспроводной индикатор светится чистым, уверенным синим цветом. Должно быть, через него Лаклан контролирует вакцину. И если я хочу сохранить жизни людей Хоумстейка, у меня есть только один вариант. Мне придется взломать его код. Я перевожу взгляд на свою руку. Установка модулей на панели еще не закончилась, но несколько светодиодов уже мигают под кожей. Вероятно, мой план не сработает, но это единственное оружие, которым я могу сражаться. Я хватаю один из кабелей с иглой на конце, торчащих из генкита, и вставляю его в запястье. Как только кабель начинает змеиться под моей кожей, глаза заволакивает синяя пелена, и я попадаю в начальную версию виртуальной реальности. Тексты изображения взрывают мой разум и проносятся перед глазами. Хотя я все еще могу разглядеть смутные очертания силуэта Лаклана. «Что ты делаешь, Катарина?» Я игнорирую его и пытаюсь сконцентрироваться на интерфейсе VR, отчаянно перебирая пункты меню. «Это безнадежно. Мне нужна клавиатура!» Модуль виртуальной реальности вырос в моей руке совсем недавно. Он еще не научился читать мои мысли. Ему требуются недели, чтобы начать понимать мои команды и распознавать импульсы, которые отправляет мой мозг. Только это совсем не так. Панель выросла из резервной копии данных Дзюньбэй, и там сохранились все файлы и настройки, которые она хранила. Лаклан, возможно, переписал мои мысли, но у меня все еще есть воспоминания Дзюньбэй. Какой-то проблеск девушки, которой я была. Если у меня получится хоть на мгновение заглянуть в них, то смогу контролировать панель и начать атаку. Я закрываю глаза и стараюсь отстраниться от текста и цветов, которые обрушивает на меня интерфейс VR, а вместо этого сосредотачиваюсь на моих самых сильных воспоминаниях. Улыбка Леобена, поющая на дереве Зиана. Анна, смеющаяся над реакцией медсестер, которых использовал Леобен. Лицо Коула в лунном свете, когда он впервые поцеловал меня. Той ночью он поклялся мне, что мы всегда будем вместе. Я чувствую покалывание в основании черепа. И края интерфейса VR то расплываются, то становятся четче. Сработало. Я отчаянно пытаюсь вытащить еще больше воспоминаний, призывая их вернуться ко мне. Пытаясь слиться сознанием с девушкой внутри меня, с той, кем я была раньше. Я вижу Коула, стоящего рядом со мной. Мы смотрим на горы через крошечные окна нашей комнаты, держась за руки. Мы были так молоды и сломлены. Но он был единственным, кто мог забрать мою боль. Видели самые тёмные стороны друг друга и вместе встретились с ними лицом к лицу. Он ярким лучом осветил мою жизнь, и я бросилась к нему так, словно прыгнула с утёса. Сеанс Виэр становится чётче. Лицо Коула расплывается, но я чувствую, как что-то происходит внутри. Я слышу чужой женский голос, поднимающийся в моем сознании. Ее слова отрывистые, резкие, и звучат так, словно стреляет винтовка. Она сталь, стекло и кровь, сплавленные в лезвие. Панель в моей руке — ее вселенная. Она знает каждую строчку, в каждом файле. Я открываю глаза и позволяю Дзюньбэй ворваться в меня. Центральный процессор Генкита разворачивается передо мной, ослепляющей четкой картинкой. Файлы и команды, ссылки и каталоги занимают свои места на виртуальной карте. Сетевая защита срабатывает, как только я погружаюсь в данные, но я уже не раз сталкивалась с подобным, и в моей руке есть арсенал вирусов. Мои пальцы подёргиваются, а инстинкты побуждают начать вводить строку команд. Но мне больше не нужно кодировать. Я могу работать, как Дакс, прямо в сердце машины. Я отклоняю голову назад, и моё сознание скользит в панель в поисках чего-то, что я могу использовать. «Ты не сможешь остановить это, Катарина!» Голос Лаклана доносится издалека, как что-то незначительное. И я игнорирую его. Десятки файлов вспыхивают перед глазами, образуя стену. Одного взгляда на каждый из них достаточно, чтобы понять, что в нем содержится. И я старательно выбираю из них циклы и подфункции. Строки кода поднимаются, как дым от костра. Одной мысли достаточно, чтобы объединить логические блоки, которые затем добавляются к алгоритму, растянувшемуся в бесконечном виртуальном пространстве. Новый вирус с только что созданным разрушительным кодом появился в моей голове. И я орудуем, словно ножом, вонзая в сердце Генкита. Сетевая защита рассыпается. Это оказалось слишком просто. Лаклан сдерживал меня всё это время. Гипергенез не только останавливал меня от изучения собственной ДНК, но и от превращения в это. В девушку, которой я была раньше. Слишком острый и слишком мощный ум, чтобы его контролировать. Конечно же, он дал мне свой интеллект. Но это была его самая большая ошибка. Защита генкита осыпается, как высохшая краска, открывая безупречный, структурированный программный код в сердце машины. Строки мигают перед глазами, как нити, в многомерной паутине, которая раскинулась везде, куда только не кинешь взгляд. Некоторые из них чёрные, другие белые, но есть ещё серебряные и жёлтые. И каждый из них выполняет разные задачи в памяти генкита. Вдалеке пульсирует нить зловещего, пылающего, оранжевого цвета, и я сразу понимаю, что именно её мне нужно сломать. Это спутниковая связь, передающая сигнал Лаклана на башню Холмстейка. И она мигает от постоянного потока информации. Я приближаюсь к нему, отскакивая от блока памяти, как камушек от глади озера. «Что ты делаешь?» — кричит Лаклан. Его голос едва слышен сквозь волны кода, по которым несусь я. «Я остановлю тебя!» Шепчу я, отследив нить до порта связи. Я запускаю в ее сердцевину каждую атаку, каждый кусочек вредоносного кода, который могу вспомнить. Скачки напряжения. Логическая бомба. Логическая бомба. Программа, запускаемая при определенных условиях для несанкционированного доступа к информации, искажения или уничтожения данных. Каждую строчку своего арсенала, который я собирала с детства, «Ты дал мне свой интеллект», — говорю я, когда оранжевая нить плавится и шипит. «И, возможно, это было не такой уж и хорошей идеей». «Ты не остановишь это, Катарина». Голос Лаклана звучит слишком спокойно. Алгоритм соединён с ядром машины. Его взлом запустит процедуру самоуничтожения. Я замираю. Он прав. У основании светящейся оранжевой нити виднеется белая паутина, которая она примотана к блоку питания генкита. Разрыв соединения приведёт к активации процедуры самоуничтожения. Примерно тот же принцип я использовала в Хоумстейке, только эта машина в сотню раз мощнее. Его взрыв разнесет половину комнаты, а моя раненая нога не позволит мне сбежать. Это убьет нас обоих в мгновение ока. Лицо Коула мелькает перед глазами. Он только вернулся в мою жизнь. У нас может быть будущее, и мне не хочется умирать. Но в глубине души я знаю, что должна сделать. «Ты думаешь, мы животные?» — говорю я, погружаясь в архитектуру Генкита. «Думаешь, что нами управляют инстинкты, а мы лишь результат соединения генов? Но ты ошибаешься. Я уже сталкивалась со смертью и больше не боюсь ее. Я готова умереть, чтобы остановить тебя». Как только сигнал с хоумстейком разрывается, я моргаю и возвращаюсь обратно в комнату. Лаклан смотрит на меня налитыми кровью глазами, которые переполнены чем-то похожим на гордость. «Прости, отец!» — выдыхаю я. Дверь в коридор распахивается, а генкиты, выстроившиеся вдоль стены, разлетаются на куски.